Глава 13. Что значит «ня»? Приближенный подчиненный повелителя короля демонов, адская кошка Улиминус, которая пришла исследовать лес Далибеза, чувствовала себя немного растерянной от того, что она видела. Лес Далабеза был расположен к югу от замка повелителя демонов, а также был ближе к самому большому королевству, волшебному королевскому замку Края Лорда. Вот почему повелитель демонов выделил самого сильного из его четверки Дива, Волчьего Клыка, Фингрилла и его подчиненных. Их миссия была в подготовке к нападению будущего короля демонов и внедрению в замок для сбора данных внутри королевства. Но этот Фингрилл перестал выходить на запланированные контакты. Сначала Ули Минус подумала, что, наверное, было лишь отсутствие его интереса к миссии, так что… Понятно, ведь он был довольно эксцентричной личностью, но вот подобное продолжалось больше месяца. Из-за чего, более-менее, поняла, должно быть что-то случилось, поэтому она и прибыла расследовать подобный вопрос. Изначальное место дислокации армии короля демонов была область, отравленная маной, которую испускали мощные монстры, оставленные его армией. Таким образом, место было просто непригодно для людей, животных, маны просто отравляла их. Она обращала их в монстров, но вот сейчас Улей Минус не могла обнаружить даже маленького клочка маны. Плюс лес пришел в норму настолько, что даже можно было услышать чебетание птиц. Она по-прежнему могла ощутить присутствие зверей на юге, так как они иногда выпускали таких что-то вроде бешеных зверей или циклопов. Однако нельзя было обнаружить самого Фингрила и его подчиненных. Сначала, если задуматься над таким вопросом, в последнее время количество зверей, которые мы выпускаем на юге, быстро уменьшается. Ну, должно быть какая-то связь. Ули-минус решила проверить свою теорию. Сначала она стремительно двигалась на юг. Ситуация мечницы-броса. Это потрясающе. Глядя на фермерские угодья, расположенные позади дома, воскликнул Рапшоу. Ежедневная перепашка Бросом помогла оживить ферму, плюс она увеличилась в размерах. Грех тут было действительно хороша, так что это меня мотивировало делать ее как можно больше. Смеясь от всей души, говорила бросом Я чувствую, она, конечно, должна была использовать такую энергию для тренировки с мечом, но. ладно, ничего не поделаешь. эрп так как поделать ничего не мог. Лишь только Горько улыбнулся. Ситуация с волшебницей Балана. Для Балана, у которой предельно маленький объем маны, Эрпшоу создал зачарованное кольцо, которое ману носителя увеличивало. Когда Балана попыталась ее использовать, у нее действительно увеличилось количество маны, но... Нет! Ее тело не смогло выдержать огромное увеличение маны. Содержимое желудка резко пошло наружу. то есть ее вырвала. а затем она просто отключилась. Сейчас Рэп Шоу менял настройки кольца на более низкий уровень маны, чтобы Блана смогла постепенно привыкнуть к нему. На самом деле, когда Рэп закончил делать кольцо, он собирался отдать его Былану, но… Ты понимаешь, маленькая паршивка, не смей носить кольцо, которое мой муж великодушно тебе дал, на третьем безымянном пальце. Была, она ничего не могла с тобой поделать. Она посинела подавленное убийственной аурой, которую спускала лис. Ситуация лучницы Белли. Благодаря зачарованному кольцу, Белли стала довольно сильной, чтобы хотя бы пробить внешнюю шкуру бешеного медведя. Она вышла в лес, чтобы тренироваться, сражаясь с животными, но обе ее руки дрожали, пока она целилась из лука единственного единственного ракатого кролика. Простите, я сама, я, я действительно должна охотиться миленького кролика. Что-то не так? Какие проблемы? Он слишком очаровательный и жалостя. а а, -а, -а, -а! Её обучение на животных ни к чему не приводило, поэтому было решено, что в стрельбе она будет обучаться именно на деревьях. И теперь Белли получила большую шишку на голове, которая не заживала примерно неделю. Также она получила нотацию от лис. Понимаешь, маленькая паршивка, кольцо, которое мой муж сама великодушно тебе дал? Понимаешь? Ситуация рыцаря Бэррис. Она была единственной, лишь лишь единственной из ее группы, кто на самом деле показывала хоть какие-то улучшения. Благодаря обучению терп-шоу, ее бесполезные движения были исправлены. Мастерство меча явно перешло на более высокий уровень. Если так продолжится, то хоть с бешеными медведями ранга будет трудно, но, по крайней мере, с дверей ранга бы легко будет побеждать. Ну, немногим после того, как он подумал об этом, внезапно она стала хуже, потому что начала показывать свою беспомощность и взволнованно кидала на терп-шоу взгляд. Рапшоу наклонил голову, пытаясь понять причину, но Листа знала, в чем дело. Бэрис начала показывать свое бессилие сразу после того, как Рапшоу дал бы Лана и были кольца. Это стерва! Это слишком очевидно! Ты просто хочешь получить кольцо от моего мужа!» Вскоре после этого Листа стала ответственна за Бэрис, и она пресекала все ее попытки. «Что, чёрт возьми, не так с этой группой?» Улья Минус, пришедшая, чтобы проверить ситуацию в лесу Делабеза, наблюдала за Рубшоу и его группой. В тех четверых, что подходили на обучение, не было ничего особенного. Но вот проблема была в муже тренировавшем их. Ули Минус была одной из объединенного отряда Повелителя Демонов. У нее была способность видеть статус противников. Но вот статус его она не могла убедить, даже с ее огромной силой. Нечто подобное никогда со мной не случалось даже даже с повелителем демонов не у минус также понимала что дом окружал мощный барьер так что она все еще исследовала его и собирала кое-какую важную информацию должна ли я обратиться с человеком вообще подойти к нему не я могла бы уничтожить их как они только откроются пока ули минус размышляла а разве «Не Улиминус ли? Чего тут делаешь?» Улиминус запаниковала, когда услышала, что кто-то со стороны дома обратился к ней. ее еще больше шарашила фигура появившегося человека. Ф -ф «Фэнлис?» Там стояла сестра Фенгрила, Фенлис, из-за чего Ули Минус решила сдавать речь.